Глава 10. Человек и закон. В одной из главок этой великолепной книги я дал подрастающему поколению дельный совет, как легализовать нелегальное, то есть формально оставаясь в рамках дурацкого и бессмысленно ущемляющего права людей закона, легально обойти этот самый закон и основать публичный дом. Почему я это сделал? Потому что я очень добрый, справедливый и великодушный. И не я один такой. Все бессмысленные и неудобные запреты, законы, правила, инструкции и положения людьми обходятся, и массовость этого обхода является лучшим индикатором бессмысленности запрета. Скажем, если процент нарушителей закона или неких правил составляет 95%, значит, коэффициент полезного действия закона не превышает 5%. Закон работает против людей. Вот, скажем, российским лётчиком, которому в стекло кабины светит солнце, по инструкции строго-настрого запрещено опускать шторки. Типично начальственная кабинетная придумка сделанное это якобы из благих побуждений а вдруг впереди по курсу на том же эшелоне появится встречный самолёт про который вдруг ничего не сообщит диспетчер и которого не заметит бортовая аппаратура потому что вдруг она сломается в этот самый момент три вдруг сразу а тут ещё и шторка закрыта результат столкновение не нарушать это глупейшее правило невозможно, потому что невозможно несколько часов подряд, если рейс долгий, просидеть под слепящим солнцем в оранжерее нагретой до температуры сауны. Поэтому лётчики шторки опускают. Однако в некоторых отечественных самолётах новейших конструкций из-за тупого запрета изготовители уже и не делают эти шторки, чтобы не вводить пилотов в искушение. И тем приходится залеплять остекление кабины газетами, загораживать папками. Я назвал правило шторок глупейшим не зря. На двойной скорости, на которой сближаются борта, заметить против солнца серебриную искорку встречного самолёта можно лишь в последние секунды, когда отворачивать всё равно уже поздно. Но даже если бы это было не так, и даже если заснул диспетчер, И если на двух самолётах одновременно вдруг сломалось оборудование, и надежда только на зоркий глаз лётчика, пусть уж ответственность за уход от столкновения лежит на том самолёте, который идёт не против солнца, а от него. Это логично, если один борт летит как будто в облачности, закрывшись от солнца шторками, а принимает решение тот, кому лучше видно. Тогда, по крайней мере, не случится ситуация, при которой оба командира вдруг решат уйти вниз или оба вверх, то есть навстречу друг другу. В общем, правило действительно безумное и перестраховочное, и поэтому на практике вновь складывается фигура умолчания. Земное начальство на словах не велит нарушать инструкции, потому что они писаны кровью. Но все знают, что все эту инструкцию нарушают, поскольку не нарушать её невозможно. И когда само начальство летит в пилотской кабине в качестве проверяющего и попадает в ситуацию солнце навстречу, оно крякает, морщится и просит лётчиков убрать это солнце или прикрыть его. Таких правил, законов и инструкций, которые никто не отменял, но которые никто не соблюдает. Много. Человечество просто обрасло ими, как корабль ракушками. В Дании, например, перед тем как заводить машину, водитель обязан проверить фары, тормоза, звуковой сигнал, а также заглянуть под машину, дабы убедиться, что там не спрятались дети. Все англичане, достигшие 14 лет, обязаны тренироваться в стрельбе из лука 2 часа в неделю под присмотром священника. В Пенсильвании нельзя, чтобы в одном доме проживали более 16 женщин, а водители автомобилей, едущие по дорогам этого штата, через каждую милю должны выпускать в воздух ракету. Если же водитель заметил табун лошадей, он должен съехать на обочину и накрыть автомобиль специальным чехлом, раскрашенным под цвет местности. В Техасе женщинам запрещается водить машину. Вернее, это можно делать, но только в том случае, если перед автомобилем идёт мужчина, который размахивает красным флажком, чтобы предупредить людей об опасности. В Стерлинге, штат Колорадо, владельцы котов могут выпускать их на улицу только повесив задние габаритные огни. В австралийском штате Виктория запрещено не имея лицензии электрика, менять перегоревшие лампочки. Законодательный раз дураков порой переходит даже границы человеческого сообщества. Так, например, в Мемфисе, штат Теннесси, лягушкам запрещено квакать после 23 часов. На Аляске закон запрещает лосям заниматься сексом на улицах города. А в Калифорнии не только лосям, но и всем прочим животным запрещается спариваться ближе, чем на расстоянии 500 м от школ, церквей и предприятий общепита. Но бог с ними со зверями. Они создания неразумные, и неисполнение ими закона можно списать на отсутствие разума. Люди другое дело. Но как вы думаете, хотя бы два из перечисленных законов, касающихся людей, соблюдаются или нет. От исполнения перечисленных выше действующих законов людей спасает или то, что о них практически никто не знает, или то, что их соблюдение просто невозможно проконтролировать. Поэтому на практике сии дурацкие законы никому не мешают, хотя своим существованием, а главное, не обязательностью исполнения, девальвируют само понятие закона. Глупый закон должен быть обойдён, ибо как сказано, не человек для закона, а закон для человека. Если вы согласны с последней сентенцией, помалясь, продолжим. Представьте себе, что вы это не вы, а свободный человек в свободной стране. Понимаю, что сложно, но напрягитесь. Итак, Вы свободный человек в свободной стране. Вы организовали свой бизнес и производите легальный товар, который люди с удовольствием покупают. И вдруг вам говорят: "Отныне вы больше не имеете права рекламировать свою продукцию, потому что мы наверху так решили, руководствуясь некими высшими соображениями". И вы чувствуете, что вас слегка обокрали. Вы чувствуете, что кто-то с невинным видом вытаскивает из вашего кармана деньги. Вы чувствуете, что государство стало уже чуть-чуть более фашистским, то есть слегка тоталитарным и ущемляющим ваши производительные свободы и интересы. Вы производите качественный, нужный людям товар, настолько нужный, что они готовы платить за него деньги, но вам запретили его продвигать. Что вы делаете? Вы начинаете думать. Государство, которое лучше всех всё знает и за всех всё решает, и за производителей, и за потребителей, на сей раз решило ограничить ваше право на рекламу вашего товара. Другие товары другим производителям рекламировать можно, а вам государство злорадно вставило палки в колёса. Окей, зараза, мы тебя обойдём. И вы придумываете, как обойти запрет.